Глава вторая. Конформизм и индивидуализм. Вялость москвичей. Писателю Андрею Жиду был представлен, поставивший рекорд, стахановец рабочий, который, как сообщили Жиду, не то за пять часов работы выполнил норму восьми дней, не то за восемь часов норму пяти дней, точно я сейчас уже не помню. Я спросил... продолжает дальше Жид, не означает ли это, что прежде этот человек затрачивал 8 дней на выполнение пятичасовой работы? Жид удивляется, что вопрос его был принят холодно и что ему предпочли не отвечать. Это дает Андрея Жиду повод для размышлений о вялости москвичей. Назвать это линию, добавляет он как объективный наблюдатель, было бы слишком резко. Однако он считает, что в стране, в которой все рабочие действительно работают, стахановское движение было бы излишне. Но у них в Советском Союзе, говорит он, люди, будучи предоставлены самим себе, немедленно дезорганизуются. Поэтому для того, чтобы подстегивать ленивых, было придумано стахановское движение. Прежде, говорит он, для этой цели имелся кнут. Трудолюбие. Поразительное наблюдение делает Андрей Житт. Что касается меня, то я должен сказать, что мне бросились в глаза как раз исключительная деловитость, активность, трудолюбие москвичей, которые мчатся по улицам с сосредоточенными лицами, торопливо пересекают, как только вспыхивает зеленый светофор, мостовую, теснятся на станциях метро, бросаются в трамваи, автобусы, суетятся повсюду, как муравьи. На фабриках я почти не видел, чтобы рабочие или работница поднимали глаза на посетителя. Настолько они были поглощены собственным делом. Я уже не говорю о тех, кто занимает сколько-нибудь ответственное положение. Эти почти не уделяют времени для еды. Они почти не спят и не видят ничего особенного в том, чтобы вызвать по телефону из театра во время представления человека только для того, чтобы задать ему какой-нибудь срочный вопрос. Или позвонить ему в 3 или 4 часа утра по телефону. Я нигде не встречал такого количества неутомимо работающих людей, как в Москве. С другой стороны, я с сожалением замечал, что на этих людях сказываются вредные последствия переутомления, работа совершенно выматывает их. Почти все москвичи, занимающие ответственные посты, выглядят старше своих лет. Если в Нью-Йорке или Чикаго я не обнаружил американских темпов работы, то я обнаружил их в Москве. Труд. Пора было бы положить конец этой фабле конвенуэ. распространенные небылицы примечания редакции, а ления русского человека. Народ, который еще 20 лет тому назад почти задыхался в нищете, грязи и невежестве, является в настоящее время обладателем высокоразвитой промышленности, рационализированного сельского хозяйства, громадного количества новоотстроенных или до дооснования перестроенных городов и, кроме того, полностью ликвидировал свою неграмотность». Возможно ли, чтобы ленивые по природе люди могли выполнить такую работу? Допустим, что Советскому Союзу посчастливилось найти необычайно талантливых вождей. Но даже если бы все гении, которыми на протяжении веков располагало человечество, были собраны в эти 20 лет в Москве, они не смогли бы заставить ленивый по природе народ проделать такую гигантскую работу. Неудивительно, что крестьяне и рабочие, пока им приходилось гнуть спину для капиталистов и помещиков, считали свой труд бременем и стремились освободиться от него. С тех пор, как они увидели, что плоды этого труда идут на пользу им самим, отношение их к труду в корне изменилось. Распределение богатства, а не бедности. Андрей Жид далее удивляется И на этот раз с ним удивляются многие другие по поводу материального неравенства в Советском Союзе. Меня удивляет его удивление. Мне кажется вполне разумным, что Советский Союз до тех пор, пока он не сможет осуществить идеальный принцип завершенного коммунизма, каждому по потребностям следует социалистическому принципу, каждому по его труду. Мне кажется, что при построении социализма вопрос ставится не о распределении нужды, а о распределении богатства. Но я не вижу, каким путем можно было бы когда-либо достигнуть распределения богатства, если заставлять тех, от кого ждут высокой производительности труда, вести скудную жизнь, которая неблагоприятно отразится на их работоспособности». Теория о том, что граждане советского государства все без исключения должны жить бедно или по меньшей мере весьма скромно до тех пор, пока все не будут иметь возможности жить зажиточно, эта теория кажется мне атовистическим пережитком представления первобытного христианства и скорее благочестивой, нежели разумной. Представитель такого рода взглядов напоминает мне одного моего родственника, престарелого баварского чиновника. который во время мировой войны спал на голом полу, потому что люди, сидящие в окопах, не имели постелей. Бесклассовое общество. Опасение, что материальное неравенство может восстановить только что уничтоженные классы, кажется мне ошибочным. Основным принципом бесклассового общества является, пожалуй, то, что каждый с момента своего рождения имеет одинаковую возможность получить образование и выбрать профессию. И, следовательно, у каждого есть уверенность в том, что он найдет себе применение в соответствии со своими способностями. А этот основной принцип, чего не оспаривают даже самые ярые противники Советского Союза, проведен в СССР в жизнь. Потому-то я и не наблюдал нигде в Москве раболепства. Слово «товарищ» — это не пустое слово. Товарищ строительно-рабочий, поднявшийся из шахты метро, действительно чувствует себя равным товарищу народному комиссару. На Западе, по моим наблюдениям, сыновья крестьян и пролетариев, которым удалось получить образование, подчеркивают свой переход в высший класс и стараются держаться в стране от своих бывших товарищей по классу. В Советском Союзе интеллигенты из крестьян и рабочих поддерживают тесный контакт с той средой, из которой они вышли. Два класса – борцы и работники. Все же я заметил в Советском Союзе одно разделение. Молодая история Союза отчетливо распадается на две эпохи – эпоху борьбы и эпоху строительства. Между тем, хороший борец не всегда является хорошим работником. И вовсе не обязательно, что человек, совершивший великие дела в период гражданской войны, должен быть пригоден в период строительства. Однако естественно, что каждый, у кого были заслуги в борьбе за создание Советского Союза, претендовал и в дальнейшем на высокий пост. И также естественно, что к строительству были в первую очередь привлечены заслуженные борцы, хотя бы уже потому, что они были надежны. Однако ныне Гражданская война давно стала историей. Хороших борцов, оказавшихся негодными работниками, сняли с занимаемых ими постов. И понятно, что многие из них теперь стали противниками режима. Вредители. Естественно, что как бы дни были успешно завершены пятилетние планы, проведение их не могло не встретить затруднений, и в некоторых областях были допущены ошибки. те, кто работает хорошо, с напряжением всех своих сил, чувствуют, что им мешает слабая или неправильная работа других и озлобляются. Не рассуждая долго, они приписывают злую волю тому, кто просто не имел достаточной силы для больших достижений и подозревают его во вредительстве. Правда, то, что акты вредительства были, не подлежит никакому сомнению. Многие, Стоявшие раньше у власти офицеры, промышленники, кулаки сумели окопаться на серьезных участках и занялись вредительством. Если, например, в настоящее время проблема снабжения частных лиц кожей и особенно проблема снабжения обуви все еще недостаточно урегулирована, то, несомненно, виновниками этого являются те кулаки, которые в свое время вредили в области скотоводства. Химическая промышленность и транспорт также долгое время страдали от вредительских актов. Если еще до сих пор принимаются чрезвычайно строгие меры к охране фабрик и машин, то на это имеется много причин, и это вполне обоснованно. ВЫМЫСЕЛ Постепенно, однако, население охватил настоящий психоз вредительства. Привыкли объяснять вредительство «все», что не клеилось, в то время как значительная часть неудач должна была быть, наверное, просто отнесена за счет неумения. Примеры. У меня в гостинице обедал как-то один крупный работник. Официант подавал очень медленно. Мой гость вызвал администратора, пожаловался ему и сказал в шутку «Ну разве это не вредитель?» Но это уже не шутка, когда слабую работу кинорежиссера или редактора объясняют вредительством или когда утверждают, что плохие иллюстрации книги на тему о строительстве сельского хозяйства нужно отнести за счет злого умысла художника, пытавшегося своим произведением дискредитировать строительство. Конформизм Самый факт. что такой психоз мог распространиться, свидетельствует о существовании того конформизма, в котором многие упрекают Советский Союз. Люди Союза, говорят эти критики, обезличены, их образ жизни, их мнения стандартизированы, нивелированы, унифицированы. Когда говоришь с одним русским, сказано ужида, говоришь со всеми. Что в этом правда? В этих утверждениях есть крупинка правды. Не только плановое хозяйство несет с собой определенную стандартизацию продуктов потребления – мебели, одежды, мелких предметов обихода до тех пор, пока производство готовых изделий еще не высоко развито, но и вся общественная жизнь советских граждан стандартизирована в широких масштабах. Собрания, политические речи, дискуссии, вечера в клубах – все это похоже как две капли воды друг на друга. А политическая терминология во всем обширном государстве сшита на одну мерку. Три пункта. Если, однако, присмотреться поближе, то окажется, что весь этот пресловутый конформизм сводится к трем пунктам, а именно... к общности мнения по вопросу об основных принципах коммунизма, к всеобщей любви к Советскому Союзу и к разделяемой всеми уверенности, что в недалеком будущем Советский Союз станет самой счастливой и самой сильной страной в мире. Коммунизм и советский патриотизм. Таким образом, прежде всего, господствует единое мнение насчет того, что лучше, когда средства производства являются не частной собственностью, а всенародным достоянием. Я не могу сказать, чтобы этот конформизм был так уж плох Да, честно говоря, я нахожу, что он ничуть не хуже господствующего мнения о том, что две величины, порознь равные третьи, равные между собой. И в любви советских людей к своей родине, хотя эта любовь и выражается всегда в одинаковых, подчас довольно наивных формах, я тоже не могу найти ничего предосудительного. Я должен, напротив, признаться, что мне даже нравится наивное патриотическое тщеславие советских людей. Молодой народ ценой неслыханных жертв создал нечто очень великое. И вот он стоит перед своим творением, сам еще не совсем веря в него, радуется достигнутому и ждет, чтобы и все чужие подтвердили ему, как прекрасно и грандиозно это достигнутое. Большевистская самокритика Впрочем, такого рода советский патриотизм никоим образом не исключает критику. Большевистская самокритика – это никак не пустые слова. В газетах встречаются ожесточеннейшие нападки на бесчисленные, действительные или предполагаемые недостатки и на руководящих лиц, которые якобы несут ответственность за эти недостатки. Я с удивлением слушал, как яростно критикуют на производственных собраниях руководителей предприятий и с недоумением рассматривал стенные газеты, в которых прямо-таки зверски ругали или представляли в карикатурах директоров и ответственных лиц. И чужому тоже не возбраняют честно высказывать свое мнение. Я уже упоминал о том, что советские газеты не подвергали цензуре моей статьи, даже если я в них и сетовал на нетерпимость в некоторых областях или на чрезмерный культ Сталина, или требовал больше ясности в ведении серьезного политического процесса. Более того, газеты заботились о том, чтобы с максимальной точностью передать в переводе все оттенки моих отрицательных высказываний. Руководители страны, с которыми я говорил, были все без исключения больше расположены выслушивать возражения, чем листивые похвалы. В Советском Союзе охотно сравнивают собственные достижения с достижениями Запада, сравнивают справедливо, иной раз даже слишком справедливо, и если собственное творение уступает Западному, не боятся в этом признаться. Да, очень часто они переоценивают успехи Запада, умоляя собственные. Однако, когда чужестранец разменивается на мелочную критику и за маловажными недостатками не замечает значение общих достижений, тогда советские люди начинают легко терять терпение, а пустых лицемерных комплиментов они никогда не прощают. Возможно, что резкость, с которой Советский Союз реагировал на книгу Жида, объясняется именно тем, что Жид, находясь в Союзе, Все расхваливал, и только очутившись за его пределами, стал выражать свое неодобрение. Генеральная линия партии Вы можете весьма часто услышать и прочитать возражения по поводу тех или иных частностей, но критики генеральной линии партии вы нигде не услышите. В этом вопросе действительно существует конформизм. Отклонений не бывает, или если они существуют, то не осмеливаются открыто проявиться. В чем же состоит генеральная линия партии? В том, что при проведении всех мероприятий она исходит из убеждения, что построение социализма в Советском Союзе на основных участках успешно завершено и что о поражении в грядущей войне не может быть речи. В этом пункте я тоже не нахожу конформист таким предосудительным. Если сомнения в правильности генеральной линии еще имели какой-то смысл приблизительно до середины 1935 года, то после середины 1935 года они с такой очевидностью опровергнуты возрастающим процветанием страны и мощью Красной Армии, что консенсус омниум, всеобщее признание, примечание редакции, этого пункта равносильно всеобщему признанию здравого смысла. Конформизм в Москве и Лондоне В общем и целом, конформизм советских людей сводится к всеобщей горячей любви их к своей родине. В других местах это называют просто патриотизмом. Например, если в Англии жестокая потасовка во время футбольного матча немедленно превращается во всеобщую гармонию, как только заиграют национальный гимн, то такое явление редко называют конформизмом. Любовь к родине, масло, пушки и золото. Правда, между патриотизмом советских людей и патриотизмом жителей других стран существует одно различие. Патриотизм Советского Союза имеет с рациональной точки зрения более крепкий фундамент. Там жизнь человека с каждым днем явно улучшается. Повышается не только количество получаемых им рублей, но и покупательная сила этого рубля. Средняя реальная заработная плата советского рабочего в 1936 году поднялась по сравнению с 1929 годом на 278%. И у советского гражданина есть уверенность в том, что линия развития в течение еще многих лет будет идти вверх. Не только потому, что золотые резервы Германской империи уменьшились до 5 миллионов фунтов, а резервы Советского Союза увеличились до... миллиарда четыреста миллионов фунтов. Гораздо легче быть патриотом, когда этот патриот получает не только больше пушек, но и больше масла, чем когда он получает больше пушек, но вовсе не получает масла. Поощряемый оптимизм. Следовательно, сам по себе единодушный оптимизм советских людей удивлений не вызывает. Правда, его выражают словами, которые, благодаря своему однообразию, вскоре начинают казаться банальными. Советские люди только приступают к овладению основами знаний. У них еще не было времени обзавестись богатой оттенками терминологии, и поэтому и патриотизм их выражается пока еще довольно общими фразами. Рабочие, командиры Красной Армии, студенты, молодые крестьянки, Все в одних и тех же выражениях рассказывают о том, как счастлива их жизнь они утопают в этом оптимизме, и как ораторы, и как слушатели. Власти же стараются поддерживать в них это настроение. Стандартизированный энтузиазм, в особенности когда он распространяется через официальные микрофоны, производит впечатление искусственности. И этим объясняется то, что в конце концов даже сочувственно настроенной критики начинают говорить о конформизме. Литература и театр. Этот стандартизированный оптимизм наносит серьезный ущерб литературе и театру, то есть факторам, которые больше всего могли бы способствовать формированию индивидуальности. Это прискорбно потому, что в Советском Союзе существуют исключительно благоприятные условия именно для расцвета литературы и театра. Я ведь уже указывал на то, что гигантская страна, приобщая к духовной жизни огромное большинство населения, находившееся до сих пор в невежестве, подняла на поверхность громадную массу до сих пор скрытых талантов. Жажда знания и искусства. Ученым, писателям, художникам, актерам хорошо живется в Советском Союзе. Их не только ценит государство, которое бережет их, балует почетным и высокими окладами. Они не только имеют в своем распоряжении все нужное им для работы пособие, и никого из них не тревожит вопрос, принесет ли им доход то, что они делают. Они, помимо всего этого, имеют самую восприимчивую публику в мире. Жажда чтения. Например, жажда чтения у советских людей с трудом поддается вообще представлению. Газеты, журналы, книги – все это проглатывается, ни в малейшей степени не утоляя этой жажды. Я должен рассказать об одном небольшом случае. Я осматривал новую типографию самой распространенной московской газеты «Правда». Мы расхаживали по гигантской ротационной машине, занимающей первое место в мире по своей производительности. В течение двух часов она отпечатывает 2 миллиона экземпляров газет. Машина в целом похожа на огромный паровоз, и по ее огромной платформе, длиной в 80 метров, можно разгуливать, как по палубе океанского парохода. Прогуляв по ней около четверти часа, я вдруг обратил внимание на то, что машина занимает только одну половину зала, а другая половина пустует. Я спросил о причине этого. «В настоящее время», — ответили мне, — «мы печатаем правду тиражом только в 2 миллиона». Но у нас имеется еще 5 миллионов заявок подписчиков, и как только наши бумажные фабрики будут в состоянии снабжать нас бумагой, мы установим вторую машину. Грандиозные тиражи. Книги излюбленных авторов также печатаются в тиражах, цифра которых заставляет заграничных издателей широко раскрывать рот. Тираж сочинений Пушкина к концу 1936 года превысил 31 миллион экземпляров. Книги Маркса и Ленина выпущены еще большими тиражами. Только недостаток в бумаге ограничивает цифры тиражей книг популярных писателей. Книгу такого популярного писателя обычно невозможно получить ни в одном книжном магазине, ни в одной библиотеке. При появлении нового издания сразу же выстраиваются очереди покупателей, и весь тираж, если он достигает даже 20 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч экземпляров, расхватывается в несколько часов. В библиотеках, их 70 тысяч, книги любимых авторов должны заказываться за несколько недель вперед. Таким образом, эти книги представляют собой нечто ценное, хотя и продаются по весьма дешевым ценам. Так что, когда мне сказали, деньги вы можете оставлять незапертыми, но книги свои держите, пожалуйста, под замком. То я отнесся к этому не просто как к шутке. Книги известных писателей переводятся на множество языков народов Союза. и Их читают национальности, названия которых сам автор с трудом может выговорить. Влияние книг. Я уже упоминал о том, что советские читатели проявляют книге более глубокий интерес, чем читатели других стран, и о том, что персонажи книг живут для них реальной жизнью. Герои прочитанного романа становятся в Советском Союзе такими же живыми существами, как какое-нибудь лицо, участвующее в общественной жизни. Если писатель привлек себе внимание советских граждан, то он пользуется у них такой же популярностью – какой в других странах пользуются только кинозвезды или боксеры, и люди открываются ему, как верующие католики, твоему духовному отцу. Наследство. Научные книги также находят там отклик. новые издание сочинений Канта, выпущенное тиражом в 100 тысяч экземпляров, было немедленно расхватано. Тезисы умерших философов вызывают вокруг себя такие же дебаты, как какая-нибудь актуальная хозяйственная проблема, имеющая жизненное значение для каждого человека, а об исторической личности спорят так горячо, как будто вопрос касается качеств работающего ныне народного комиссара. Советские граждане равнодушны ко всему, что не имеют отношения к их действительности, но найдя однажды, что такая-то вещь имеет какое-то отношение к их действительности, они заставляют ее жить чрезвычайно интенсивной жизнью, и понятие наследства, которое они очень охотно употребляют, приобретает у них какой-то в высшей степени осязательный характер. Изобразительное искусство С изобразительными искусствами дело обстоит так же, как с литературой. Московские театры Очень трудно, говоря о московских театрах и фильмах, продолжать повествование в деловом духе и не восторгаться как представлениями, так и публикой. Советские люди — это самые лучшие в мире, самые отважные, полные чувства ответственности режиссеры и музыканты. Как москвичи играют произведения своих собственных композиторов Чайковского, Римского, Корсакова, Тихий Дон, Молодого Дзержинского. Как они играют Фигара или Кармен. Это не только совершенно в музыкальном отношении. Режиссура, актерское исполнение, сценическое оформление. Все поражает новизной и необычайной полнотой жизни. Создать произведение равное произведениям московского художественного и вахтанговского театров, Театры других стран не могут. У них, не говоря о таланте, не достает для этого ни денег, ни терпения, чтобы достигнуть такого овладения каждой ролью и такой сыгранности ансамбля. Нужно репетировать долгие месяцы, иногда и годы. А это возможно только тогда, когда режиссер не чувствует над собой плетки предпринимателей, заинтересованного только в материальной выгоде. Сценические картины отличаются такой законченностью, какой мне нигде до сих пор не приходилось видеть. Декорации там, где это уместно, например, в опере или в некоторых исторических пьесах, поражают своим расточительным великолепием. Раньше увлекались экстравагантностью. Увлечение это утихло, вкусы стали умереннее, однако смелые и интересные эксперименты встречаются и поныне, как, например, Пьеса «Много шума из ничего» в Ахтанговском театре. Каждая деталь была легко и грациозно подана, смелость спектакля граничилась дерзостью, а сочетание Шекспира с джазом оказалось прекрасным. Случается, что в Москве идет одна пьеса одновременно в нескольких театрах, играющих ее в различных стилях, например, Отелло, Ромео и Джульетта, а также оперы и пьесы современных авторов. Я смотрел в двух московских театрах пьесу молодого автора «Погодина. Аристократы», рассказывающую о жизни трудового лагеря. Вахтанговцы дают спектакль слегка традиционного стиля, превосходный по качеству, отделанный до мельчайших подробностей. А Хлопков играет без декораций, слегка только намекая конструкциями на двух сценах, сообщающихся между собой деревянными мостками. Причем одна сцена поставлена на самой середине зрительного зала. Спектакль чрезвычайно стилизованный, в высшей степени экспериментаторский и действенный. В провинции Ленинградский театр, как говорили знатоки, почти не уступает московскому, а в некоторых областях даже превосходит его. В провинциях строятся новые прекрасные театральные помещения по последнему слову техники, и столица посылает туда свои испытанные знаменитые ансамбли. но не на гастроли, а навсегда. Кинокартины. Кино получает средств еще больше, и кинорежиссер также имеет возможность экспериментировать, не считаясь с расходами. Насколько затрачены труды и издержки целесообразны, свидетельствуют виденные мною фильмы, только что изготовленные или еще не вполне законченные, Райзмана, Рошаля и прежде всего великолепный подлинно Поэтический фильм Эйзенштейна «Бежен лук» — шедевр, насыщенный настоящим внутренним советским патриотизмом. Реакция публики Публика тоже не остается неблагодарной. В Москве 38 больших театров, бесчисленное множество клубных сцен, любительских кружков. Помимо всего этого еще целый ряд новых театров находятся в строительстве. Места во всех театрах почти постоянно распроданы, билет туда достать нелегко. Мне рассказывали, что в художественном театре со дня его основания не было ни одного незанятого кресла. Публика сидит перед сценой или перед полотном экрана, отдавшись целиком своему чувству, жадно впитывая каждый нюанс. При этом она полна наивности, которая одна в состоянии обеспечить подлинное наслаждение произведением искусства. В этой впечатлительной публике чувствуется одновременно и наивность, и критическое отношение к окружающему. Она смакует тонкие психологические нюансы не меньше, чем какой-нибудь мастерский декоративный трюк. Это видно из следующего, когда крупный актер Хмелев в роли царя Федора в одноименном Исторической драме Толстого вместо того, чтобы решительно выступить, неуверенно улыбается и едва заметно поворачивает шею, как будто его что-то давит. Старик, сидевший рядом со мной, тяжело и печально вздохнул. Он понял, что царь там, на сцене, усмехается над тем, что счастье не улыбнулось ни ему, ни его государству. А когда Отелло, попавший на удочку, поверил в любовную связь Дездемоны с Кассио, у молодой женщины, сидевшей около меня, вырвался короткий заглушенный крик, и она отчетливо произнесла «Дурак!». Когда в самом последнем акте Кармен стена цирка поднимается, и взору, горящей нетерпением публики, представляется бой быков, над залой с двумя с половиной тысячами слушателей проносится глубокое счастливое «Ах!». полное восхищение. Нужно видеть, с каким возмущением зрители на фильме Вишневского «Мы из Кронштадта» смотрят, как белогвардейцы заставляют своих связанных пленников прыгать в море, и с каким негодованием они реагируют на то, что даже совсем юный пятнадцатилетний пленник подвергается той же участи. Отрицательное. Я уже отмечал, что советские писатели и театральные работники имеют идеальную публику. К тому же они пользуются весьма щедрой поддержкой государства, и их работа, казалось, должна была бы удовлетворять и радовать их. Но, к сожалению, стандартизированный оптимизм, о котором я говорил выше, мешает больше всего именно им. Терпимость. Художественная политика Советского Союза, по-видимому, не отличается цельностью. Она очень широко открывает двери всей старой литературе, бережно хранит русских иностранных классиков, наследство и к оценке современных западных писателей подходят только с одним масштабом – качеством. В Москве выпускаются отдельные издания превосходного журнала «Интернациональная литература» на русском, немецком, английском и китайском языках. И едва ли можно с большим размахом, чем этот журнал, выполнять задачу посредничества между советской печатью и иностранной литературой. Мечта немецких классиков об универсальной литературе и республике ученых нигде так не близка к осуществлению, как в Советском Союзе. Плановое хозяйство в искусстве Тем более на фоне этой терпимости удивляет политика планового хозяйства, которую применяют в отношении современных советских авторов. Хотя писателей, отклоняющихся от генеральной линии, непосредственно не угнетают, но им явно предпочитают тех, которые во всех своих сочинениях проводят лейтмотив героического оптимизма так часто и не прикрыто, как это только возможно. Героический оптимизм в книге Несомненно, основным тоном Советского Союза и по сегодняшний день остался тон героический, способный увлечь художника, а угроза войны, исходящая от фашистских держав, должна оказывать влияние на мышление писателей и художника, заставляя этот героический оптимизм звучать лейтмотивом во многих произведениях. Но я не могу себе представить, чтобы героические темы заняли такое огромное место в книгах, фильмах и театрах, если бы это не поощрялось всеми средствами со стороны руководящих организаций. Несомненно, писателю, рискнувшему отклониться от генеральной линии, приходится не очень легко. Например, имя одного крупного лирика, основными настроениями творчества которого является меланхолия, осенние мотивы, во всяком случае никак не героический оптимизм. Не упоминается ни в прессе, ни в общественных местах. Несмотря на то, что вещи его еще печатаются, его читают, и он вообще любим. Страх перед запретным пораженчеством выражается у тех, кто заведует средствами производства. Иногда прямо-таки в ребяческих формах. Например, рассказ, автором которого является один известный писатель, и в котором летчик ставит рекорд и потом гибнет. Был вычеркнут из сборника рассказов этого автора сверхбоязливым редактором как слишком пессимистический. Героический оптимизм на сцене Стремление не отклоняться от генеральной линии героического оптимизма находит отражение на сцене еще более острое, чем в книге, а особенно сильно оно звучит в фильмах. Здесь везде вмешиваются контрольные организации, стремясь за счет художественного качества произведения выправить его политические тенденции, усилить их, подчеркнуть. Несомненно, героический оптимизм создал несколько замечательных произведений, например, «Оптимистическую трагедию» Вишневского и его фильм «Мы из Кронштадта», или пьесу Афиногенного «Далекое», или уже упоминавшуюся оперу Дзержинского «Тихий дон». Здесь тенденция, как бы она не была заметна, не мешает, хотя, возможно, Тихий Дон только выиграл бы от того, если бы в конце красным флагом взмахнули один раз вместо двух. Но в других произведениях, как в кино, так и на сцене, слишком густо поданная тенденция часто портит художественные впечатления Например, пьеса «Интервенция». или фильм «Последняя ночь», несомненно, представляющий в техническом отношении очень большое мастерство, отталкивают своими слишком грубо, только белой и черной краской, нарисованными характерами. Переводчики. Возможно, что кто-нибудь спросит, как это я позволяю себе выносить такие категорические суждения, после того, как я сам признавался в недостаточном знании языка. Это дает мне повод пропеть хвалебную песнь в честь русских переводчиков. В Москве привыкли к тому, что приезжающий иностранец не владеет местным языком. И там имеются переводчики, умеющие с удивительной тонкостью входить с вами в контакт. Они сидят в театре или на докладе рядом с вами и шепчут вам на ухо одно переведенное слово за другим так искусно, что одновременно слышишь и русские слова, пользующиеся как бы живым либретто. сидящим рядом с тобой, причем они делают это с таким достойным удивлением тактом, что почти забываешь прискорбное отсутствие непосредственного понимания. и Язык искусства оказался связан властью. Вернемся к нашей теме. Серьезные современные пьесы или фильмы, если они трактуют иную, неполитическую тему, почти не демонстрируются. Поэтому у советских театров и кино весьма скудный репертуар. Одна превосходная опера была снята, так как она не соответствовала линии. Театрам, которые не желают играть исключительно героически и оптимистическое, остаются только классики, и за них хватаются. В мое пребывание в Москве произведения Шекспира шли не менее чем на восьми сценах. Кроме произведения Шекспира, в московских театрах можно было увидеть также Бо Марше, Шиллера, Островского, Гоголя, Толстого, Горького. Гении и переработанные для сцены роман дикенса все это в необычайно хорошей постановке. Кинорежиссеры, не желающие ставить только героически оптимистическое, могут в крайнем случае снимать комедии и шутки. Автор, говорили мне в Москве, если он хочет, чтобы поставили его неполитическую пьесу, должен, если он не называется «Горьким», умереть не менее 50 лет назад, и эта шутка звучала немного горько. В общем, художественная политика Советского Союза ведет к тому, что игра артистов в Москве гораздо лучшее произведений которые они играют. Советский Союз имеет великолепный театр, но драмы у него нет. Причина более строгой цензуры. Так было не всегда. Прежде круг тем московских сцен и фильмов, был, безусловно, шире. Когда спрашиваешь разведственных лиц, почему это изменилось, почему за последний год или два литературная и художественная продукция контролируется строже, чем прежде, то тебе отвечают, что Советскому Союзу угрожает предстоящая в недалеком будущем война, и нельзя медлить с моральным вооружением. Вот ответ, который получаешь в Союзе и на некоторые другие вопросы. Он объясняет очень многое из того, что вне границ Советского Союза трудно понимается. Необходима ли цензура? Однако, по моему мнению, он недостаточно объясняет попечительство и опеку государства над художником. Государство может ставить художнику задачи, но я не считаю полезным, когда оно под более или менее мягким давлением принуждает художника к принятию на себя этих задач и к соблюдению генеральной линии. Я убежден в том, что художник лучше всего разрешает те задачи, которые он сам себе ставит. Кроме того, граждане Советского Союза настолько пропитаны политикой, что эта политика неизбежно сказалась бы в произведениях художников даже в том случае, если бы их и не принуждали к выбору непосредственно политических сюжетов.